Когда все было проделано, Пистачи удобно расположился в кресле пилота, проглотил таблетку бензидрина и предался мечтам о будущем. В наушниках, валявшихся на полу кабины, раздался громкий треск. Пистачи посмотрел на часы. «Конечно, москомская диспетчерская пытается выйти на связь с виндикатором». Он пропустил очередной сеанс связи, следующий будет через полчаса. Интересно, сколько будет ждать диспетчерская, прежде чем объявят тревогу? Через полчаса он уже будет далеко над Атлантикой. Треск в наушниках затих. Пистачи поднялся из кресла и глянул на экран радара. Некоторое время он наблюдал за ним, отмечая сигналы самолетов, которые он обгонял. Интересно... Видят ли их пилоты на своих экранах, как он проносится над ними вдоль воздушного коридора? Вряд ли. Радары гражданских самолетов имеют ограниченное поле зрения. Его наверняка засечет американская служба обнаружения и оповещения. Но они, вероятно, решат, что один из пассажирских лайнеров отклонился от обычного курса. Вернувшись в пилотское кресло, Пестачи тщательно проверил показания приборов. Взялся за штурвал и слегка покачал крыльями, чтобы освоиться с управлением. Самолет поддавался великолепно. Это напоминало управление красивым автомобилем, например, «Мазератти». «Какой цвет он выберет?» «Обычный белый, ему не нравится. Какой-нибудь чересчур яркий тоже». Темно-синий с тонкой красной полоской по капоту, умеренно и солидно, вполне соответствует его новому солидному образу жизни. Было бы забавно принять участие в гонках, скажем, на мексиканских две э, тысячи, но это опасно. Вдруг он выиграет и его фотография попадет в газеты. Нет, исключено. Он будет гнать машину только тогда, когда захочет снять девочку. От быстрых машин они млеют. Почему так? Капитулируют перед машиной и мужчиной, чьи загорелые руки лежат на руле? Тут проколов не бывает. Гонишь десять минут на скорости сто пятьдесят миль в час, сворачиваешь в лес, вытаскиваешь ее чуть ли не на руках и укладываешь дрожащую и обмякшую на мох. Пистачи очнулся от сна наяву. Взглянул на часы. Виндикатор в полете уже четыре часа. Побережье Америки должно появиться на экране. Он привстал и глянул. Да, вот там, в пятистах милях, отчетливо просматривается береговая линия. Та выпуклость — это Бостон, а там серебристая змейка Гудзона. Скоро надо будет сворачивать с трассы восток-запад. Он вернулся на место, сжевал еще одну таблетку и сверился с картой, взялся за штурвал и стал следить за призрачным мерцанием гирокомпаса. Пора. Он плавно повернул штурвал, самолет описал довольно крутую кривую и лег на новый курс. Пестачи снова включил автопилот. Теперь он летел точно на юг, пошел последний раунд. Чистых три часа лета. «Скоро придется побеспокоиться о посадке». Вниз, вниз и вниз, сквозь нижнюю границу облаков, мгновение слепоты, а затем, далеко внизу, на фоне серебристого блеска луны, на гладкой поверхности моря, тускло замигали редкие огни северного и южного биминьи. Барашков на воде не было. Метеосводка, которую он поймал по радио, подтверждалась совершенно спокойно, легкий ветерок с северо-востока, видимость хорошая, перемены погоды не предвидятся. Море выглядело ровным и твердым, как сталь. Пистачи пытался поймать на шестьдесят седьмом канале обещанный ему сигнал наведения от номера один. Вначале у него ничего не вышло. Его охватила паника, но тут он услышал совершенно отчетливо «точка, точка, тире, точка, точка, тире, пора садиться». Еще раз сверившись с данными ему инструкциями, Пистачи стал снижаться. Альтиметр угрожающе трещал. В какой-то момент Пистачи потерял из виду горизонт. Таким сильным было отражение освещенной луной воды. Затем мелькнул маленький темный островок, это вселило в него уверенность в показания альтиметра, который показывал две тысячи футов. Он вывел самолет из пологого пике и повел ровно.